Глава 20. Они вошли в квартиру Мусы, и он не мог не заметить, каким взглядом окинула Элади всё вокруг, видимо, вспоминая своё последнее посещение. Муссе на секунду привиделось, как поцеловал её там лишающим воздуха и рассветка поцелуем в их первый раз. Он испытывал жгучий стыд из-за того, что несмотря на всю бледность и худобу Элади, это было первым, что подкинула его память. Хотя сейчас прежнее желание обладать как можно полнее Сменилась потребность защитить, успокоить и ощутить новый вид близости, просто оказавшись лежащими рядом с ней, кожа к обнажённой коже, обхватив хрупкую фигурку руками, чтобы и разумы, и тело убедились в том, что она вернулась, что окончательно рядом. И в то же время Муса страшился оказаться к Элади так близко. Ведь что бы он ни испытывал в душе, и насколько бы адекватно ни воспринимал, что сексуальное влечение это совсем не то, что может облегчить им наладить контакт, но ручаться за то, что его долбаный организм не сыграет с ним поршивую шутку, среагировав эрекцией на близость Эллади, Мусса не мог. Отдай он ей в данный момент хоть чем-то почувствовать свою заинтересованность в этом смысле, пусть даже это и будет случайной и чисто физиологической реакцией его тела на достаточно долгое отсутствие секса, она наверняка скорбится или вообще решит, что Мусса жестокое и бесчувственное животное. Но помоги ему, Бог, потому что в тот момент, когда Эллади наконец снова оказалась в его квартире, всё, о чём он мог думать в первый момент, как же невыносимо хочет обнять её и находиться так вечно. Ему и правда плевать, как она выглядит сейчас. Достаточно того, что это она. Чтобы отвлечь себя от своих желаний, Муса быстро прошёл внутрь, пряча от Элоди свой полный потребности взгляд. «Я собираюсь заказать доставку из ресторана, родная. Что тебе заказать? Как я понимаю, всё подряд тебе есть нельзя?» «Нельзя», — ответила Элоди, входя на кухню, и по нервам Мусы опять больно резануло то, какой худой она выглядела. Возникло острое желание усадить её как ребёнка на колени и кормить всем подряд. Если у них есть что-то вроде рыбы с овощами на пару, то было бы прекрасно. Муса сделал заказ и снова уставился на Элоди, стоящую посреди кухни. Похоже, они оба чувствовали неловкость, оказавшись снова на той территории, буквально каждый квадратный метр которой ещё недавно был свидетелем их близости. Хочешь принять душ? Еду привезут в течение часа, а парни скоро тоже начнут собираться. Парни? удивилась Элоди. Да. Думаю, нам понадобится небольшая силовая поддержка, когда мы поедем забирать Валюшу. Не хочешь посвятить меня в свой план? Не хочу, чтобы ты лишний раз волновалась. О, да, теперь я чувствую себя гораздо спокойнее, усмехнулась Элоди. Элоди, я обещаю, что всё расскажу, и мы вместе решим, подходит ли мой план, когда все соберутся. А сейчас давай ты искупаешься и немного отдохнёшь. Тебе помощь в ванной нужна? Сказав Мусса тут же замер, поняв, как прозвучал. Чёрт возьми, теперь Эладе может подумать, что он принуждает её к близости. А самое хреновое, он и сам слышал, с какой тупой надеждой прозвучал этот вопрос. Он дебил, просто жалкий дебил. Он, мать его, хочет коснуться влажной кожи, хочет, чтобы она нуждалась в его помощи и присутствии каждую минуту, и даже не может скрыть это желание в своём долбаном голосе. Я хотел сказать, то есть я не имел в виду. Боже, он липчает, как грёбаная девчонка. Чёрт возьми, Элоди. Я пытаюсь сказать, что не собираюсь приставать к тебе ни в коем случае. Просто я подумал, что может ты хотел сказать, что я очень паршиво выгляжу, и ты боишься, что я упаду разорбью голову и залью твою роскошную ванную кровью? Неожиданно улыбнувшись, сказала Элоди: Да. Что? Нет. Нелоди, не прикалывайся надо мной. Я имел в виду совсем не это. Я пытаюсь сказать, что ты ничего мне не должна, в том числе и терпеть мою близость, а я просто хотел тебе помочь. Ну да, он просто гений. Теперь она решит, что Муса считает её непривлекательной и ужасно выглядящей. А женщины так это любят. Хотя, блин, не то, чтобы я не хотел большего. О, господи. Муса, застонав, провёл по лицу руками. Но он выглядел просто как мямлящий черт и что слабоумный. Куда мать его девалась всей его обычная красноречие? Он всегда мог заливаться соловьём, очаровывая очередную цыпочку, а сейчас стоит и лепечет, не в состоянии двух слов связать. Хотя чего уж там, Элоди не впервые на него так действовала. Я могу взять твой халат, как раньше. тихо спросила женщина. А? Да, конечно, халат, рубашку, всё, что посчитаешь нужным. Ты дома, Элоди. Когда она ушла, Муса опёрся к кухонной стойке, тяжело выдыхая. Его халат опять будет на её коже. Элоди снова будет сидеть напротив на его кухне и есть с ним за одним столом, на их кухне. Пожалуй, жизнь не такая уж и стерва. Думать о болезни Эллади и даже о том, что её может не стать в его жизни прямо сейчас, когда она в неё едва вернулась, он себе просто запретил. Пока пусть это отойдёт на второй план. Они должны вернуть валюшку и научиться жить рядом, научить друг друга. Хотя Муса понимал, что, похоже, учиться придётся в первую очередь ему. Ведь это он полный дилетант в вопросе построения хоть каких-то отношений, а тем более проживания с кем-либо в одном пространстве. Ведь у него даже с братом с двенадцати лет были отдельные комнаты. Так что, похоже, его ждет масса новых впечатлений. А что касается болезни Элоди... Муса старательно убеждал себя, что живут они в двадцать первом веке и лечатся почти все. Нужны только деньги. А деньги он найдет, об этом Элоди волноваться не придется. Главное, чтобы она доверилась ему. В дверь позвонили. Ну что же, похоже, команда силового освобождения Валюши из этой гребаной тюрьмы начала собираться. К тому моменту, когда Аяладе вышла из ванной в его халате, на просторной кухне собрались уже и Марат, и Череп с аяксом, тоже друг емусы по прежней жизни беспечного ездока. Муса усадил всех за стол и на все нетерпеливые расспросы попросил немного подождать. Он слышал, как открылась дверь в ванной. И замер в ожидании появления Элади и её реакции. Ведь сейчас она опять окажется в окружении тех, перед кем он унизил её тогда, поведя себя как последняя тварь. Элади вошла на кухню и замерла, узнавая присутствующих. Мусаб быстро подошёл к ней и приобнял за талию. "Ох, ты, чёрт!" вырвался у Марата шокированный выдох, и Мусаб гневно глянул на него взглядом, требуя не пялиться на Элади. Он предупреждал брата, что Элоди больна и выглядит сейчас не так, как прежде, но похоже, такого он всё равно не ожидал. Быстро опомнившись, Марат выдавил улыбку. "Привет, Элоди", негромко сказал он. "Здравствуй, Марат. Как поживаешь?" "Я" Марат опять мознул взглядом по осунувшемуся лицу Элоди. "У меня всё хорошо." Элоди кивнула. Её лицо светилось застенчивой улыбкой, словно она извинялась перед всеми, что так выглядит. Конечно, я должен был сделать это очень давно, Эллади, решительно сказал Муса, становясь у Эллади за спиной и обнимая её сзади, опираясь спиной о её грудь. Но так как все присутствующие уже в курсе, что довольно долго я был безмозглым и самовлюблённым ослом, то мне позволена ещё одна попытка. Итак, Эллади, Позволь тебе представить моих друзей и соратников по тем безумствам, что мы творили в бурной юности. Это Череп и Аякс. Неожиданно суровые на вид Бейкеры резко поднялись, и первым к Эллади шагнул тот, кого мы сазал черепом. Владимир Черкасов. Неожиданно церемонно поклонился Эллади здоровенный Бейкер, что, учитывая его внешний вид и хриплый голос, выглядело довольно комично. И все безумства, о которых говорит этот трепач, чистой воды его больные фантазии. Ага, а ты выпускница пансиона для благородных девиц Фыркму Мусса. Именно так, только работаю под прикрытием. И Владимир выдал просто ослепительную улыбку. А ну сядь на место, пока я тебе не врезал, шутливо пригрозил ему Мусса. Нечего тут хвост свой распускать. Череп продолжал улыбаться, отступил. И Элоди протянул руку второй парень. Анатолий Ромин. Парень пожал руку Элоди так осторожно, будто страшно боялся, что она сломается в его ладони. «Да вы сговорились, что ли?» — пробормотал Муса. «А теперь, друзья-приятели, познакомьтесь с моей невестой и будущей женой, Элоди Фатеевой». «Да ты гонишь!» — выкатил удивленные глаза Владимир. «Муса, ты не слишком торопишься?» прошептала Элоди. Нет. Мы вроде всё решили. Я предложил тебе всё моё, и ты согласилась. Так что не обсуждается. Тихо, но очень твёрдо ответил Муса, и уже громче и для всех. Все здесь присутствующие были свидетелями моего отвратительного и малодушного поведения в прошлый раз. И поэтому, думаю, будет справедливо, что прощение у тебя, Элоди, я буду просить у них на глазах. Моссв стал перед женщиной и сжал её хрупкие ладони в своих. Прости меня. Я поступил тогда как полный идиот и слабовольный трус. Обещаю, подобное не повторится больше никогда. Я сказала, что давно тебя простила, тихо и смущённо ответила Элоди. Вот уж ты это напрасно так быстро сделала, хмыкнул Череп. «Я уже раскатал губу, что этот придурок перед тобой на коленях поползает, а я его на телефон сниму и в ютуб солью. А чё, представляете ролик под названием «Мусса Крамаев на коленях перед женщиной униженно просит прощения?» «Да блин, в первый же день будет миллион просмотров!» Муса закатил глаза и показал другу средний палец. «Ты не слышал, что очень многим людям идёт молчание?» — спросил он. Они так охренеть, как умнее выглядит. А я особо своим имиджем не озадачен, ухмыльнулся в ответ Бейкер. Так ты для этого нас собрал, чтобы мы стали свидетелями твоего извинения, тере унижения или чтобы официально объявить, что ты теперь занятой, почти женатый парень? Так вроде никто из нас на твою руку и сердце не претендовал? Вот если ты заткнёшься хоть на секунду, сорок на байке. То я даже смогу сказать, зачем собрал вас на самом деле. Муса провёл Эладик к столу и усадил на стол рядом с собой. На самом деле, ему больше всего хотелось ощутить Элади на своих коленях, но это смутило бы её, да и он бы вряд ли смог собраться с мыслями и нормально говорить. Кушай, пожалуйста. Когда закончишь, я расскажу. Элади опустила глаза в тарелку, но Муса почувствовал что ей неуютно под пристальными взглядами мужчин, которые наверняка, как и он сам, испытывали желание напихивать в неё еду без остановки, глядя на её внешний вид. Поэтому Мусса бодро поднялся. Парню предлагаю пойти покурить на балкон, непринуждённо сказал он, и все поднялись, хотя никто из присутствующих не курил. Когда двери балкона плотно закрылись, Череп неожиданно схватил Муссу за грудки и весьма шутимо приложил спину к стене. «Что с ней такое, мать твою? Это ты? Ты виноват!» Ты настолько вытрепал ей нервы, что она стала... «Такой? Да мне тебя с балкона этого твоего сбросить хочется!» Яростно шипел он Муссе в лицо. «Череп, отпусти его! Охренел совсем!» Втиснулся между ними Марат. «Муса тут ни при чем. Элоди тяжело больна». «У нее лейкоз», — тихо сказал Муса, отталкивая друга от себя. «О! А... Прости, короче, мужик. Я просто подумал, что это она от нервов. Ладно, неважно. Смущённо пробормотал огромный байкер. Так ты всё, ну, с невестой идти по, что она твоя будущая жена из-за болезни, всё совсем плохо. Сколько ей осталось? Что? Взвёлся Муса и теперь сам бросился на друга. Ты что же, думаешь, что я из жалости? Ты совсем дебил. Я люблю её. Люблю. И она не умрёт. Ни в каком грёбаном случае не умрёт. Тебе ясно, идиот. И даже говорить об этом не смей. Или выметайся из нашей квартиры и из жизни. Тебе ясно, череп. Тише ты, всё мне ясно, не ори. Ты знаешь что? Муса Хмуро посмотрел на байкера. Похоже, ты наконец стал мужиком, Муса. А до этого я кем по-твоему был? А это ты о день интереса как-нибудь спросил у тех женщин, с которыми раньше спал? Можешь даже блокнотик прихватить, потому как список длинным будет. Наизусть всё не запомнишь. Это я для себя открытие сделал недавно. Но женщины, таких как мы, как только не называют бабниками, козлами, кобелями, когда довольно в постели, то же репцами, некоторые даже кроликами величают. Короче, ведём себя с ними по-скотски, вот и получаем соответственно. Но поверь, настоящим мужиком тебя ни одна не назовёт. пока ты реально не будешь этого достоин. Так что я очень надеюсь, что ты тут не облажаешься. Да ты не как стареешь, череп Фыркну Мусса. Может, и так. Но ещё прямо сейчас понял, что тебе завидую. Вскоре они вернулись за стол. Мусса с неудовольствием отметил, что я Лодис съела очень мало, но решил, что сейчас давить не стоит. А потом он всем объяснил положение вещей и изложил свой авантюрный план. Но закончив, он обвёл всех взглядом и сказал: "Я понимаю, парни, что много прошу, и это реально статья может светить, если поймают или узнают, так что никого упрашивать и убеждать не буду". Элоди, услышав всё, сидела с широко распахнутыми глазами и пока даже и не знала, что и сказать. Никто из парней не ушёл, но пока тоже не сказал ни слова. Марат посмотрел на часы. — Так, уже пятнадцать-тридцать. Ребенок должен ночевать дома, так что, думаю, нам стоит поторопиться. — Вы мне... нам поможете? — в шоке спросила Элоди, переводя взгляд с одного мужчины на другого. — Дорогая, думаю, тебе стоит пойти переодеться, потому как Марат прав. Время не резиновое. Владимир откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. — Точно, красавица. Ждем только тебя. кивнул Айакс. Элла де сорвалась со стула так резко, что даже покачнулась от головокружения. Мусаб, хватив её за талию, повёл переодеваться.